Глава 4 «Твою мать, ну и вонь же у тебя в этом зверинце!» Поморщился Кейр, оглядываясь и хрустя рассыпанной под ногами сухой рыбьей чешуёй, крупной, словно осколки кофейных блюдец. Коричневатая, пузырчатая поверхность скал здесь была усеяна многочисленными трещинами и множеством стеклянистых фигур по форме напоминавших то ли иглокожих осьминогов, то ли каких-то многоногих слизней. В просторных пещерных гротах скручивались кольцами извивающиеся туши гигантских каракатиц. по стенам бегали тонкие и длинные, как шнурки от ботинок, блестящие многоножки. В дальнем углу красноглазый крысиный волк с хитиновой головогрудью, как у паука, с чавканьем догрызал неопределенные черные ошметки с виднеющимися между ними остатками блестящих костей». Ещё дальше в зеленоватой полутьме раздавалось зудящее стрекотание и мелькали какие-то кожаные крылья, загнутые когти, извивающиеся хвосты. Кир смахнул с плоской площадки, нависшей над булькающей и пахнущей сырым тестом серой лужей, пару крупных, с ладонь величиной, полосатых длинноусых муравьёв и уселся на тёплый, потрескавшийся камень, подтягивая под себя одну ногу. Старшие обитатели цитадели обычно обрезговали здесь бывать. Кейджи не видел вообще ни с низшими ничего зазорного. Кроме того, среди разнообразной живности, населявшей базальтовые пещеры, иногда попадались весьма забавные экземпляры. «А вот этого я тут раньше не видел». Кир пихнул ногой мелкую длиннозадую тварь на восьми коротких лапах, с голой, свисающей складками, как у шарпея, кожей с тонким, чуть ли не в четыре длины собственного тела, светящимся белесым хоботом, который оканчивался коротким влажным жальцем. Поймав его взгляд, существо проворно запрыгнуло к Киро на колени и обвило горячим липким хоботком его шею. «Он тебя...» «Удушить хочет, хе <свят> прокомментировал Вельс, жмуря светящиеся желтые глаза. «Пускай попробуют», — хмыкнул Кейр в несколько оборотов, наматывая извивающийся хобот себе на кулак. Монстр тоненько заверещал. «Что, не нравится? а Слушай, Вельс, а вот как они все тебя самого еще до сих пор здесь заживо не сожрали, а?» «Жрут, когда слабый». Проскрепело выползшей из заполненной вязкой беловатой слизью ниши напротив гигантское обезьянье туловище на сучковатых паучьих лапах, распространяющая вокруг себя запах тухлой рыбы. Пасть захлопнул чучело, ровно сказал Кеер, не поворачивая головы. «Не с тобой разговариваю». «Я не чучело, я берем». Проскрежетал тот, безостановочно вращая желтовато-белыми глазами с крошечными зрачками. «Я сказал, что, чучело, ты кем там вообще себя возомнил? Меня еще по имени назови». Кейр отпустил уродца с хоботом, и тот проворно отбежал за ближайший валун и затаился там, опасливо поблескивая маленькими злобными глазками. «Нет, распустил ты свое стадо лопоухей», — парень снисходительно покачал головой. «У тебя тут все, кто, говорит, не разучился, такие нахальные? Может, он вообще уже на твое место метит, а?» Не удержавшись, поддразнил он. Монстр повернулся к обезьяноголовому пауку, угрожающе оскаливая длинные желтые клыки, и тот тут же с шипением шарахнулся обратно в свою нишу и выставил перед собой длинные, как садовые грабли, крючковатые лапы с кривыми когтями. «Метит», — сказал Вельс, присаживаясь рядом с Киром. «Но прав. Вот ты станешь слабым, он тебе глаза съест. Обезьяна-головый поскреб одной безволосой лапой о другую и облизнулся. «Это понятно», — отмахнулся Кир. «Я тебя о другом спрашивал. В самом деле, не притворяйся же ты идиотом, Вельс». «Один голос», — не совсем понятно, — ответил Вельс, наблюдая, как Кир дразнит растопыренными пальцами сидящего на стене то ли краба, то ли покрытую зелёным пухом многоногую светящуюся креветку и каждый раз отдёргивает руку, когда та щёлкает клешнями. «Могут бояться, могут подчиняться, когда по отдельности боятся, когда вместе слушаются». «Их же больше!» – возразил Кир, качая ногой. «Когда больше жрут друг друга, никого-то сильного, а то никому ничего не достанется. Так всегда бывает, и у людишек также». «Да ну!» — скептически проговорил Кейр с легким недовольством, понимая, что начинает бессознательно перенимать интонации Вильфа. «А теми, кто тогда рулит?» «По-разному!» — прокряхтел вельс отцепляя краба креветку от стены и с хрустом швыряя себе в пасть. «Иногда сами, иногда... помогаем!» «Кто помогает? Ты?» «Иногда и я! «Покажешь? Хочу посмотреть!» «Это толпа нужна, чтобы много. Тогда покажу. А где её взять?» Керни надолго задумался. «А ты знаешь, есть у меня одна идея». Он проворно соскочил вниз и отпихнул безуспешно пытающегося укусить его за локоть шипящего гада, напоминающего сильно растолстевшего волосатого пеликана с узкой зубастой рептилией башкой. «Да отцепись уже от меня, крокодятел несчастный!» Он повернулся к вильзу и ткнул его кулаком в бок. «Полетели-ка, прошвырнемся, лопоухи!» Длиннорукий брел, не разбирая дороги, продираясь через переплетение древесных ветвей и оступаясь на камнях. Все эти дни он охотился, и все эти дни у него прибавлялось сил. Он научился бесшумно прокрадываться между светящимися по ночам тонкими скорлупками, скопища которых обычно громоздились совсем близко к мёртвой дороге и в которых раздавались пульсирующие удары многочисленных человеческих сердец, так что никто и никогда не замечал его в полумраке. Научился выслеживать поздних прохожих и обездвиживать их одним мощным ударом лапы по затылку, чтобы они не пытались убежать. Потом можно было вспороть когтями мягкую, податливую кожу и долго лакать горячую сладкую кровь, не опасаясь никакого сопротивления или криков. Но мучительный голод всё равно не отпускал ни на минуту. Потом длиннорукий научился добывать еду, просто прижимая ладони к стенам скорлупок. Те трескались и расходились по швам, не выдерживая напора, вызванной им из небытия огненной бури. Тогда тёплое мясо больше не могло противиться вовсе. Но голод по-прежнему преследовал его каждое мгновение. Зеленоватые сумерки вокруг длинноруково возгущались и колышущаяся тьма накрывала собою всё вокруг, словно огромная меховая шкура. Пушинки этого чёрного меха щекотали длинноруком ноздри ноздрей язык. Вокруг разноголосо шумел лес. Ветер шуршал в сплетающихся над головой густых кронах высоких старых деревьев, шелестел в зарослях сочные осоки. Под ногами похрустывали сухие ветки, в траве громко стрекотали цикады. С высоты время от времени доносились крики ночных птиц, пугающие и притягивающие. Порывы прохладного ветра обдавали душистой сыростью терпких травяных ароматов. Длиннорукий нырнул в глубокий сырой овраг и затаился там, прикрывая глаза. Голоса леса нашептывали ему что-то, потихоньку убаюкивая. Стрекот кузнечиков вокруг делался всё более и более громким, и в этот стрекот вплетались отголоски и чьего-то пения, и едва уловимые отзвуки музыки, играемые на неведомых инструментах. Шёпот, шёпот, шёпот. Чей-то смех, крики, тихие всхлипывания, заполняющие собой всё его мутное сознание, от которых внутри головы что-то начинало гудеть и вибрировать. Сил прибавлялось. Но ему нужно было еще больше. Верена сидела, забравшись ногами на подоконник распахнутого Насти Шакна, сцепив пальцы на колени и, свесив вниз, босую ступню и слушала дыхание раннего утра. Легкий прохладный ветерок трепал еще влажные после душа волосы. Светло-сиреневый небосвод, казавшийся с высоты 17-го этажа невероятно близким, на востоке светился недоступной, неописуемой белизной. Темные силуэты телебашни и Берлинского собора словно были выведены на фоне перламутрового неба густой сероватой акриловой краской. Всю комнату наполняли робкие проблески близящегося восхода, переливающегося всеми оттенками сиреневатого и бледно-розового. Верене больше совсем не хотелось спать. Сон исчез, словно пугливая ночная птица, согнанная неосторожным охотником. Вот сейчас можно было так отчетливо представить себе, будто она совсем-совсем одна на этой земле, и только перед ней сейчас совершается чудо рассвета. Раскинувшийся вокруг огромный город еще спал. Нет, он, конечно, только притворялся спящим». Тишина уходящей ночи смешивалась с ровным гулом машин, слышимым с близкого шоссе, с еле слышным тревожным перестуком колес на железнодорожных путях, с гомоном проснувшихся птиц, далеко разносимым порывами ветра в безбрежном океане прозрачного весеннего воздуха. Валяющийся рядом с Вереной на подоконнике телефон внезапно зажужжал, заставив девушку вздрогнуть. Господи, ну вот кому она могла понадобиться в такую рань? «Твой гороскоп на сегодня. Для некоторых весов начало дня обещает интересные встречи. Очень разные люди могут обнаружить, что у них много общего. Во второй половине дня астрологи рекомендуют не рисковать, особенно если дело касается чего-то важного. Поступки, совершенные под влиянием эмоций, могут привести тебя к неприятным последствиям». «Можно подумать, поступки, совершенные под влиянием эмоций, кого-нибудь когда-нибудь приводили к приятным последствиям», — фыркнула про себя Верена. С какой стати Feeling Free вообще шлёт ей эту дурь? Вроде ни на какие рассылки она не подписывалась. По крайней мере, сознательно. Мысленно добавила девушка, автоматически начиная листать новостную ленту. Сделать Европу климатически нейтральной уже в ближайшие 50 лет. В поддержку нового законопроекта выступили. В результате серии террористических актов, организованных неизвестными на юго-востоке Канады, 14 человек погибло, шестеро пропали без вести. Ведутся поисковые операции. Преступников пока не удалось. Четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, который пройдет сегодня вечером на стадионе Стад де Франц. Мы поговорили с экспертами и выяснили, какие команды могут выйти. Точно, сегодня же игра. Нет, хватит. Верена швырнула телефон на кровать. конце концов, всем этим можно заняться и днём. Днём вообще всё будет иначе, днём опять всё будет как всегда, но утро должно оставаться утром, чистым листом бумаги, незапятнанным ничем повседневным, магическим временем, когда ничего ещё не решено, не приобретено и не потеряно. Недолгими минутками, которые сродни тонкой паутинке, связывают реальный мир с каким-то иным миром, полным грез и теней, и можно разглядеть отблеск этого другого мира там, где привык видеть лишь обыденную жизнь. Вот только можно ли было ее жизнь теперь вообще назвать обыденной? Девушка глубоко вдохнула едва заметно пахнущей гарью сыроватый воздух и скрестила на груди запястья, на которых ещё можно было разглядеть два сделавшихся почти невидимыми шрамикополоски. Закрыла глаза, пережидая горячую сладкую дрожь, бегущую от кистей и солнечного сплетения к позвоночнику. Дрожь постепенно заполнила всё тело до самой макушки, окутывая его волшебной упоительной лёгкостью. Молочная белизна окружающего пространства еле слышно, тоненько зазвенела тысячами хрустальных колокольчиков. Верена медленно раскинула в стороны руки, перекинула обе ноги через подоконник и плавно соскользнула вниз. Воздух мягко подхватил её, раскачивая будто бы на невидимых качелях. В расправленных серебристых крыльях загудел тёплый ветер, пробуждающий в сознании вереницу смутных, неотчётливых образов, сплетённых из воспоминаний далёкого детства и каких-то несвязных мечтаний, завораживающих, зовущих, манящих за собой. Это было бы сложно выразить словами или объяснить кому-то, кто сам хоть раз не ощущал подобное. Отсутствие мыслей, по крайней мере тех, которые были связаны с повседневными делами и тревогами, чувство невероятной свободы, наполнявшее душу слабым сиянием, непонятной и странной радости. Верена закружилась в воздухе, вихрем проносясь над плоскими, похожими на выстроенные в ряд спичечные коробки прямоугольничками знакомых блочных домов. Над лимонно-желтыми зарослями цветущей акации, растущей вдоль шоссе, над самыми макушками вишневых деревьев в ближайшем парке, земля под которыми еще была укрыта легкой туманной дымкой цвета слоновой кости. Лепестки маленьких душистых цветков спорхнули с ветвей широкой алой вуалью под взмахами серебряных крыльев, а потом она молнией сорвалась вверх, и метнулась в самую глубину мерцающего, как розовый сердолик утреннего поднебесья. Проскользнула между редкими тёмными облаками, отбрасывающими голубоватые тени на темно зелёные квадратики полей и на далёкие сверкающие зеркала маленьких озёр между ними. Окунулась в ласковые волны бархатистого жемчужного ветра, и эти волны стремительно понесли её всё дальше к пронизанному лучистым сапфировым светом горизонту. «Сегодня у меня обязательно будет хороший день», — подумала Верена. Покидая цитадель, Кир, естественно, поленился проверить по сфере, в каких сутках он сейчас находится, и теперь, вынырнув из-под укрывающей город пеленой туч, обнаружил, что здесь не было еще даже полудня. Раскинувшееся под ним, залитое пасмурным светом пространство, было белым-белым, с редкими пятнами зелени и множеством круглых площадей, от которых расходились в разные стороны лучи многочисленных улиц. Посреди стальной сабли, разделяющей город на двое широкой реки со множеством каменных мостов, виднелись два вытянутых острова, на одном из которых возвышался огромный собор с острым шпилем и двумя высокими прямоугольными башнями. До вечера было еще очень далеко, поэтому кир с чистой совестью отпустил Вельзы изучать содержимое ближайших помоек, а сам плавно спикировал вниз, опустился на землю посреди одной из примеченных им с высоты узких и извилистых, вымощенных плоскими каменными плитками безлюдных улочек и скрестил кулаки на груди, отпуская зверя. Вокруг было свежо, совсем недавно явно прошел дождь. В блестящей поверхности, покрывающих мостовую луж, отражались размытые края низковисящих тучек. На уходящей в землю тонкой водосточной трубе, аккуратно выкрашенной бледной бежевой краской, блестели похожие на крошечных серебристых жучков капельки воды. Парень с любопытством огляделся. Все вокруг было очень, наверное, это называется импозантным, решил Кейр. Каменные здания с распахнутыми белыми деревянными створками-ставинками на каждом окне. Квадратные стеклянные фонари над дворовыми арками, как на иллюстрациях и из детских книжек. Аккуратно подстриженные деревья, окруженные низенькими ажурными ограждениями. Здесь вообще было необыкновенно много чего-то ажурного. Многочисленные балкончики... и огромное количество фигурных решёточек под окнами, резные узоры на тяжёлых двустворчатых деревянных дверях, даже теснение на канализационных люках. Парень двинулся вперёд с интересом вертя головой. Настоящая Европа без дураков, совсем как в кино, мелькнуло в голове. И вот чего ему раньше не приходило в голову хоть раз прыгнуть ещё хоть куда-нибудь кроме Америки. Кир почувствовал дразнящий запах свежей выпечки, тянущейся из двери одного из уличных кафе с выставленными на улицу плетёными столиками, застеленными белыми скатертями, и вдруг осознал, что он невероятно, прям-таки зверски голоден. «Интересно, когда он вообще хоть что-нибудь ел в последний раз, а? Ведь неделю назад не иначе. Или уже две? Твою мать, нельзя всё-таки так надолго зависать в цитадели!» Парень шагнул в широкую стеклянную дверь между двумя большими цветочными горшками, усеянными вьющимися вдоль глиняных краев мелкими красными соцветиями. «Чем могу служить?» – тут же обратился к нему из-за стойки пожилой усатый мужчина в белоснежном крахмальном фартуке. «Вот это вот м -м, выглядит очень привлекательно». Слегка обалдев от церемонности формулировки, пробормотал Кейр, показывая пальцем на разложенные под прозрачным стеклом гигантские румяные круассаны, разрезанные надвое и набитые всякой всячиной. «У нас лучшая пекарня в Париже, поверьте», — гордо сообщил ему усатый. «С вас 6,50, месье. Если желаете платить через Feeling Free или электронной валютой сканер для радужки справа от вас». Он указал смуглым морщинистым пальцем на мутный зеркально-поблёскивающий прямоугольник, установленный на стеклянные стойки рядом с бронзовым блюдечком для чаевых. Кир улыбнулся и быстро провёл перед лицом мужчины, раскрытой ладонью. Между пальцами на мгновение мелькнула тонкая, едва заметная алая паутинка с зыбким прозрачным туманом, осевшая тому навеки. «Хорошего вам дня, месье!» – тут же сказал он, отворачиваясь. «Заходите к нам ещё!» «Обязательно!» — пообещал Кейра и Жуя направился к выходу. «Твою мать, как же вкусно!» — подумал он, бессознательно прислушиваясь к обрывкам разговоров, проходящих мимо людей. «Удивительная штука — это воля тулипа, ведь они все говорят сейчас по-французски, и черт его подери, а фонарить можно. Жаль только было, что воля тулипа, судя по всему, имела связь лишь с устной речью». Кир решительно ничего не мог разобрать ни на синих, окаймлённых широкими рамками квадратных табличках с названиями улиц, ни на вывесках около ресторанчиков под коротенькими полосатыми тентами. Он вышел на набережную и остановился рядом с круглой рекламной тумбой, похожей на высокий гриб с резной узорчатой шляпкой, соображая, куда пойти дальше. Ага, а вон и тот забор с двумя башнями, который он видел с высоты, как раз на противоположном берегу. Наверняка ведь какой-нибудь знаменитый. Мимо с шорохом проносились машины и разнообразные тарахтящие мотоциклы, мопеды и роллеры. Народ здесь, судя по всему, вообще очень уважал байки. Всяческие драндулеты были в огромном количестве целыми рядами припаркованы вдоль уличных ограждений. В основном, впрочем, довольно простенькие такие драндулетики, без особых наворотов, снисходительно отметил про себя Кейр. Судя по всему, их тут воспринимали прежде всего как транспорт, а не как знак какого-нибудь там особенного статуса. «Берите по одному евро, сэр!» Стоящий на углу высокий темнокожий парень тряхнул перед лицом Кейра тяжелой грозью одинаковых блестящих брелоков в виде эйфелевой башни. «Не надо, бро, оставь себе!» Парень мотнул головой и невольно ухмыльнулся, сообразив, что в нем только что, судя по всему, безошибочно опознали иностранца. Вообще-то, не здешние, в основном довольно несложно угадывались вокруг. На шеях у них висели гигантские фотоаппараты с открытыми объективами. Цветные рюкзачки многие держали на животах, видимо, опасаясь карманников. «Нет, вообще-то разумно», – рассудил про себя Кир. «В такой толпе сам Бог велел что-нибудь и кого-нибудь стибрить». Он пошел дальше, беззастенчиво разглядывая прохожих. Местные выглядели иначе, чем туристы, но всё равно были какими-то неуловимо иными, не такими, каких Кейр привык видеть обычно на улицах Нью-Йорка. Осанистые старушки с аккуратно уложенными волосами и безупречным макияжем, мужчины в завязанных небрежным узлом тонких шейных шарфах, элегантные женщины на низких каблучках, с маленькими кожаными сумочками на цепочках, перекинутыми через плечо, как будто они прямо сейчас отправлялись на какую-нибудь там вечеринку. Время от времени в потоке людей попадались парни в футболках с национальной символикой и с футбольным мячом на фоне солнечного диска, символом нынешнего европейского чемпионата. Кер засмотрелся на стройную русоволосую девушку, прижимающую к уху мобильник. Та щебетала в трубку что-то неразличимое с такого расстояния и сосредоточенно хмурила тонкие светлые брови. Изящная чёрная платьица с треугольным вырезом едва прикрывала ей колени. «И девчонки здесь тоже весьма хорошенькие», – заключил он и наискосок двинулся через дорогу на другую сторону набережной. В следующий момент парень услышал долгий автомобильный сигнал, оглушительный визг тормозов и мощный удар в бок подбросил его в воздух, кувыркнув через голову. Верена шагала по набережной до Монте-Белла, рассеянно скользя взглядом по бесконечным пёстрым сувенирным рядам, возле которых шла бойкая торговля. Гирлянды светящихся брелоков, целые коробки магнитиков и открыток, сумочки, флажки – все мыслимые варианты трёхмерных моделек футбольных мячей на фоне солнечного диска. Вот интересно, куда всё это барахло денут после чемпионата, если не успеют вовремя продать? Сразу в переплавку? Навстречу ей прошёл задумчивый кудрявый мужчина в узких очках, толкающий перед собой детскую коляску, в которой сосредоточенно, надувая розовые щёки, как хомячок жевал кусок багета толстый темноволосый карапуз в матросском костюмчике. В зелёных ветвях деревьев над головой громко чирикали какие-то невидимые птахи. Влажный, после дождя городской воздух терпко пах мокрой листвой. Девушка остановилась перед вытянутой до земли стеклянной витриной, рассматривая выставленные в ней холсты в тяжёлых золочёных рамах. Диск солнца на Дейфелевой башне, закрытый широким чёрным пятном, словно во время солнечного затмения. Женщина со зминой кожей, стоящая, раскинув руки над огненной бездной, за спиной у неотчётливо прорисованной маленькой человеческой фигурки. А вот это уже что-то совсем абстрактное. Две смазанные тени, одна чёрная, другая белая, тянутся друг к другу на фоне размытых колоколен Нотр-Дама. «Готика! Одна сплошная готика!» — с улыбкой подумала Верена. Вряд ли готика вообще когда-нибудь выйдет из моды. В кармане её платья завибрировал мобильный. «Привет, квалькирский любимчик!» Девушка поднесла телефон к уху, вслепую шаря в кармане в поисках гарнитуры. «Ну вот, опять потеряла. Чего это тебе не спится? У вас же там почти ночь, наверное». «Я ненадолго», — донесся из динамика приглушенный голос Алекса. «Хотел только предупредить тебя кое о чем». Верена прижала телефон к плечу, оперлась рукой похожую на теннисный мячик шишечку на зеленом, сплошь покрытом рекламными наклейками тротуарном столбике и запрыгала на одной ноге, вытряхиваясь в черной плетеной сандалии и застрявший там камешек. «О чем предупредить?» — произнесла она в трубку. «Неделю назад произошло кое-что странное». Алекс говорил спокойно, но Верена, хорошо знавшая мужчину, отчетливо различила в его голосе едва заметную нотку беспокойства. «Нам с искрой пришлось столкнуться с одним довольно агрессивным существом». «С агрессивным существом? Что случилось? С вами все в порядке?» «Нет-нет, у нас все нормально. Это определенно был не тулипа. Я пока даже не уверен, связано ли это вообще как-то с действиями тулипа». Но мне это все равно очень не понравилось. Пожалуйста, просто будь осторожна. Я знаю, что ты постоянно снимаешь маячок. «Алекс, я уже полгода занимаюсь с пулей». Верена снова натянула сандалию и пошла дальше, переступая через чей-то валяющийся прямо посреди тротуара самокат. Если уж на меня за это время никто больше не попытался напасть, то ничего страшного со мной и дальше не случится. Я не намерена таскать на себе эту вашу шлейку постоянно. Взгляд девушки внезапно остановился на серебристо-сером внедорожнике в десятки метров от нее. Внедорожник стремительно приближался к рослому, симпатичному парню с густыми темными волосами, который переходил через дорогу, совершенно не глядя по сторонам. Алекс продолжал что-то говорить, но в следующие секунды Верена словно бы перестала его слышать. Автомобиль пронзительно заскрипел тормозами, оставляя на асфальте длинные черные следы, И глаза девушки расширились от ужаса. «Алекс, Алекс, я тебе перезвоню!»